Еще угробит крестьяне, ненавидящие грузинского князя, а то и сведут. Серьезная потеря. У князя Николая Ивановича денежное довольствие на оружейном тульском заводе за год в десять раз меньше, чем цена этой пары. Так что сам князь ехал сейчас в Тулу на жеребце в вороне, а кобылку Кару, черная, привязали к задку пролетки, где сидели Сашка Дурень и Ксения Сергеевна.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 Ксения тряханула задумавшегося о спасении мира Сашку дурни за плечо и спрыгнула в грязь. «Да, прежде чем мир спасать, наведи порядок у себя на дворе».